Снова Ирен перестала играть. «Хотите глюка?» Он писал свои вещи в залитом солнцем саду, а рядом с ним стояла бутылка Рейнвейна. «А, да, давайте Орфея!» Теперь вокруг него расстилались поля золотых и серебряных цветов, белые фигуры двигались в солнечном свете, порхали яркие птицы. Во всем было лето. Волны сладостной тоски и сожаления заливали его душу. сигару упал пепел, и, доставая шелковый носовой платок, чтобы смахнуть его, он вдохнул смешанный запах табака и одеколоном. А, -а, -а подумал он, молодость вспомнилась. Вот и все. И он сказал, вы не сыграли мне чефаро. Она не ответила, не шевельнулась. Он смутно почувствовал что-то, какое-то странное смятение. Вдруг он увидел, что она встала и отвернулась, и раскаяние обожгло его. Какой он медведь! Ведь, подобно Орфею, и она без сомнений искала погибшего в чертогах воспоминаний, и глубоко расстроенный, он встал с кресла.